Глава 21. Барион. За свою жизнь Бариону несколько раз приходилось проезжать щебелевую гать. Он хорошо запомнил путешествие через это урочище. Первый раз он пересекал его со всем мальчишкой, когда вместе с отцом направлялся на свадьбу одного из бернов. Еще тогда гать представлялась мочеливому мальчику как большое загадочное существо, распростершееся на их пути. Казалось, что оно пристально наблюдает за маленьким Фюргартом и его спутниками. Древнее, неизведанное и чуждое рассматривает быстротечное и суетливое. Сердце щавелевой гати составляло обширное верховое болото. Осиновые ольховые стволы, фашины хвороста наваливались на болото веками. Веками ненасытная трясина проглатывала их. Вдруг проваливались целые поляны, участки дороги, которые люди привыкли считать надежными, исчезали навсегда. Новую гать делали в обход, по краю болота и ближе к деревьям. Так появлялись пути, которые вели в никуда. Таких ответвлений становилось все больше, и постепенно они слились в настоящий лабиринт. Теперь он простирался на несколько дней пути. Объехать щавелевые болота можно было через владение лорда Дрохича. И это украло бы путешественника не меньше двух лун и обязательную дорожную пеню. Конрад Дрохич был в своем праве. Грех было не воспользоваться случаем и не сшибить звонкую монету. Вдали от королевской дороги добыть ее было так нелегко. Беспошленно пропускали только служивых людей Фюргарта и короля. Только львов и вепрей. Издавна купцы, направляющиеся через Гать, останавливались возле камня короля Луитпольда Прекрасного Лосого и ждали, когда накопится несколько подвод. Преодолевать самый сложный участок трясины лучше было засветло и в большой компании. Виной был не только сам лабиринт. Здесь иногда появлялись лихие люди, которые были не поживиться за счет одинокой и заблудившейся подводы. Хотя таким было обычное свойство королевского тракта. Поэтому торговый люд всегда со страхом всматривался в угрюмые заросли на обочинах. Не следят ли за путниками хищные глаза в ожидании поживы? С тех пор, как на вещих холмах появился удивительный город новых людей, движение по тракту значительно оживилось. Сначала потянулись купцы, а за ними разнообразные искатели удачи и приключений со всего восточного предела, даже из южных земель, лежащих далеко за гнилыми зубами. На щавелевой гате случилось несколько отчаянных налетов на караваны среди белого дня. Купцы стали осторожнее и больше не рисковали проходить опасное место без охраны. Барин хорошо знал все это и ожидал обнаружить на подходе к гате лагерь. И все же он был немало удивлен когда выехал со своим отрядом из сумрака леса и увидел, сколько скопилось подвод у камня Луидпольда. Все пространство луга занимали костры и бивуаки. «Никак не меньше сотни повозок», — сказал утес, присвистнув. Он сделал то, от чего удержался Барион. «Интересно, что заставило их скопиться в таком количестве?» «Наверняка разбойники пустили кишки какому-нибудь бедолаге» не готовому расстаться с Мошной, — сказал весело однодворец Уго Стерн. — Что еще могло заставить овец биться в блеющие стадо? Он пошевелил широкими плечами, поправляя за спиной выдающийся двуручный меч. — Кишки? — проговорил бледнее лицом Текс. Он переводил взгляд своих водянистых голубых глазенок с одного рыцаря на другого. Свою лютню он бережно прижимал к боку пухлой рукой. — Хе! «Их еще бывает для забавы развешивают на ветвях», — добавил с удовольствием Стерн, увидев ужас в глазах музыканта. Баррион нахмурился. Как Фюргард, он видел проблему в том, что дорога на Копертаум и Пархим становится слишком опасной. Слухи распространяются быстро. «Как бы здесь найти главного пастуха этого стада?» — сказал он. «Но это как раз несложно». Утес пришпорил коня и направился в гущу биваков. К самому большому шатру. Остальные путешественники направились за ним. Мус за спиной у всех отпустил оторпевшему тексу подзатыльник, приводя того в чувство. Рыцарь на большом коне двигался впереди отряда как безжалостный таран, одним из таких, которым с одного удара крушат ворота в старых твердынях. Воздействие, которое он оказывал на стоянку, было таким же впечатляющим. С телег и фургонов соскакивали сонные возницы. Из всех палаток выглядывали и выскакивали стревоженные люди. Купцы, их слуги, приказчики, менялы. Кто-то из молодцов, увидев людей в доспехах, хватался за оружие. В основном это были колья, но блестело и железо. Детина в красной рубахе с широким воротом угрюмо стал на пути рыцаря. В ладони он сжимал грубый клинок в руку длиной. Меч однорукий кузнец сделал. Сказал Утес равнодушно, посмотрев на парня. Ну-ка, убери. А то вместе с рукой отстригу. Рыцарь толкнул знамя вверх и в сторону, позволив ему развернуться пошире. Красно-оранжевое полотнище зашелестело над головами у торгового люда. Флаг наших благодетелей! воскликнул невысокий купец в богатом кафтане. Он вышел вперед и снял перед садниками свалиную шапку. Да продлятся дни славного ярла Дерика! Я вижу перед собой благородного рыцаря Бариона Фюргарта. Какое счастье! Нельзя и придумать большей удачи! Теперь можно перевести дух. Рыка красного льва боятся все враги правды. — Что случилось здесь? Почему вы не идете через гать? — просил Барю. Я Еремей Вохальд, негациант из Каллиорта. По сердечному доверию торгового люда, избран старшиной этого каравана. Не соизволит ли благородный сэр Фюргард посетить мой скромный шатер? Вы сможете смахнуть дорожную пыль, подкрепиться и утолить жажду? а я с радостью поведаю господину об Аказии, которая приключилась с нами». У и его спутников приняли лошадей и провели к одному из лучших шатров становища. Сташина купцов усадил Фюргарта на мягкие подушки и лично распоряжался угощением знатного гостя. Барион безразлично относился к пиршеству и угощался весьма сдержанно, от вина и настоя к большому огорчению негацианта отказался вовсе. Но спутники Бариона не стали упускать случая хорошо подкрепиться, пока Риорд Хонг с любопытством рассматривал убранство календийского шатра с зависшим в руке куском сыра. Утес и Стерн быстро разделались с курицей на блюде и уже ломали лепешку, чтобы макать ее в птичий сок, перемешанный с жиром. — Так что задержало караван возле камня прекрасного лосого? — спросил Барион. Он видел, что купец с нетерпением ждет, когда можно будет излить Фюргурту свою досаду. «Если ваша милость позволит!» Еремей Вохольц сделал знак рукой. Из-за занавесей появились еще два купца. Один сильно в летах, почти старик. Другой в самой своей лучшей паре. Черноволосый, чернобородый, с крепкой головой, как у бычка. — Это торговые господа Зиновий Лурия из Чедора И Уна Кутасов из Эдинсиорта. Купцы поклонились. Барион посмотрел в сторону своего оруженосца. Утес бросил недогрызанную птичью ножку в миску, вытер руки о бедра и занял место возле фюргерта на подушках. — Если позволительно мне будет заметить, милорд, — сказал старшина купцов, — война — злейший враг торгового человека. Баррион поднял брови. — О какой войне вы говорите? — О всякой, мой господин. — Всякая война есть зло. Если какие-то купцы наживаются порой на этом, то через непомерно высокий риск. В случае же, если война происходит того рода, когда все воюют против всех, а к тому же со стороны на это смотрит сильный и хитрый враг, который только и ждет, когда ему вступить в дело, то торговля совсем умирает». Баррион был удивлен этим вступлением. Речи купца из Каллендии были очень тревожными. Рыцарь сразу же подумал, что Еремей Вохольд ведет речь о каком-то замысле сонитров. Это первое, что пришло ему на ум. Он сам тронулся в путь, чтобы предупредить яростный ответ лорда Стивариуса на гибель его сына и Эрла, капитана королевской гвардии сэра Ишти. — Вы можете указать, о каком враге вы говорите? — спросил Фюргард. — Господин Вохальд говорит о том, что в каждом благородном доме, великом и малом, достают из арсенала все оружие и доспехи, — сказал старик-купец, которого старшина назвал Зиновием. Гарнизоны в городах увеличены вдвое против прежнего. На дорогах стало намного беспокойнее, хотя нельзя не проехать по королевской дороге и двух дней, чтобы не встретить людей с развернутым флагом и оружием. Вот и здесь раньше обоз в пять или семь повозок смело проходил через щавелевую гать. Теперь приходится собираться в двадцать и тридцать подвод. И этого мало. Надо нанимать за монету воинов или других охотников. «А теперь знаете, что произошло?» «Чьих воинов вы нанимаете?» — спросил с интересом утес. «Все больше искревских. Сквайр-лорда Кейсута предлагают свои слуги. Заправляет там сэр Гектор», — сказал чернобородый купец Ун Кутасов. «Так что произошло?» — спросил Барион. Он видел, что Риорт Хонг навострил уши при упоминании малых домов, ходящих под Хонгами. «Они запросили две десятины товаром из Пархима!» — воскликнул старик. «Это же просто... Раньше красной ценой было два сердца из-под воды. И то, если недавно случилась какая-то нехорошая история с разбойничками». «Вы отказались?» «Мы же не в диких землях. Мы на землях славного Элендорта, пусть королевства давно и нет. Под десницей фюргартов!» Барион видел желание купца умаслить его красивым словом. «Мы отказались», — подтвердила старшина Вохальд. «Чего же вы еще ждете?» — спросил Барион. «Сквайр Гектор встал со своими воинами на окраине лагеря. Вон там, со стороны болот, торчит копье с его дикообразом. Здесь со всех сторон болота. Они больше не торгуются и не уходят, так и сидят на месте», — сказал Уна Кутасов. Барион внимательно посмотрел на молчавшего до сих пор купца. «Где-то он уже видел этого круглоголового мужчину. Вы боитесь, что они возьмут свое без торга?» — понял Фюргарт. — Что ж, умно, — добавил Утес. — Вы войдете на гать, они запрут вас, как полный бочонок. Тогда они возьмут все. — У них оружие! Обозный старшина искательно заглядывал рыцарям в глаза. — А мы только негацианты! Вы же не допустите свершиться преступлению на землях фюргартов? Сегодня выходить поздно? Поздно, Ваша милость. С готовностью подтвердили купцы. Значит, выходим утром. Пусть все будут готовы. Ждать не будем, — сказал фюргарт. Он смотрел в сторону. Ему была неприятна угодливость, с которой негацианты смотрели ему в лицо. Никакого преклонения перед его домом в этом не было. Только коммерческий расчет сберечь монету на охране и на дороге. Но купцу своё, а льву своё. А пока пусть мой флаг разместят поближе к этому дикообразу. И к вечеру поставьте нам там палатку, — сказал Барион. Ещё не закончился обед у Ермея Вохольда, как прибежал быстроногий слуга в чёрном тюрбане. На пояс у него висел кривой рейндольский нож. — Уходят! — зашептал громко с сильным акцентом народов моря так что всем было слышно без всякого усилия, несмотря на то, что танцовщица в газовых шароварах отбивала в звонкий бубен ритм в центре шатра. — Да говори вслух, — поморщился Вохольд. — Уважаемые гости подумают неизвестно что. Кто уходит? — Кривонцы уходят. Как флаг со львом увидели, собрались в палатке дикобраза и потом стали сворачиваться. Все — Все-все уходят на восток. Путь свободен. Вышли уже утром, как и планировалось. Опасный участок гати нужно было пройти одним рывком, засветло. Угроза со стороны кревских, судя по всему, миновала, и отряд Фюргарта занял свое место во главе обоза возле проводника. Еще в гате могла ждать разбойничья засада. Конечно, такая жирная добыча была лихим людишкам не по зубам, но они могли этого и не знать. Вохальд подъехал к Бариону и попросил, чтобы перед обозом развернули красно-оранжевый флаг Фюргарта. Сотни повозок растянулись на добрую лигу пути. День был ясный, тихий, но неровность дороги не позволяла возницам клевать носом. Слышно было со всех сторон только стук колес по стволам гати и понуканье лошадей и валов. Солнце уже перевалило за середину дня и неуклонно катилось на запад, куда сложными зигзагами двигался караван. Из-за спины к Бариону тихо приплывали отдельные звуки лютни, без рисунка и мелодии. Текст ехал позади и нервной рукой дергал струны своего инструмента. Глаза распахнуты, на губах кривится улыбка. Купец на соседней подводе неспешно рассказывал сказку здешних краев, и лицо музыканта живо отзывалось на ее сюжет. Фюргард привычно не показывал своего интереса, но сам придерживал свою лошадь и вслушивался в нехитрую историю. Мужичок с круглой и лысой, как речной валун головой, Вдруг оказался прирождённым рассказчиком. Он играл интонациями, менял голоса, привставал на коленях, отбрасывая стороны вожжи и даже хохотал утробным голосом, изображая лесную ведьму. — Сейчас солнце ещё не коснулось деревьев, — вещал торговец, — и поэтому можно без страха говорить об этом. Но когда тени покроют гать, лучше не припоминать эту историю, иначе болото вернёт свои жертвы. Детей увели в лес и оставили их одних на большой земляничной поляне. Несчастный отец дождался, когда мальчик и девочка забудутся, собирая ягоды в голодные рты, и по кочкам ушел через болото. Баррион слышал эту историю в разных вариантах. Нового здесь было только живое, всепоглощающее болото. В остальном же все то же голод, новая жена и избавление от лишних ртов, но рассказчик был хорош. Мороз продирал по коже, даже его собственная лошадь косила карим глазом на своего хозяина и мотала головой. Конец сказки все же был необычен. Ведьма и злая мачеха каким-то образом оказались одним и тем же лицом, а детям не удалось избежать гибели. После смерти они превратились в болотных мавок, подстерегающих одиноких путников. — Риард, прокатись по каравану, — сказал Баррион своему новому оруженосцу. — Где есть отставшие, подстегни их. Скоро вечер упадет. Нужно будет останавливаться». Мальчишка Хонг ехал сзади за подводой рассказчика и тоже с удовольствием слушал старую сказку, но с готовностью крутанул свою кауру и лошадку. Барион улыбнулся и ворвение уголками рта. «Ну-ка, Тивон!» — приказал утес своему слуге. «И ты разомнись! Должна же быть от тебя польза! Негоже юному эрлу в одиночку мешочников поспешать!» Слуга грозного рыцаря немедленно отправился за Хонгом, на его лице даже появилась и исчезло быстрая гримаса облегчения. Темнота упала на болото даже скорее, чем это можно было ожидать. Когда оруженосец и Тивон вернулись в голове каравана, солнце уже зацепилось за деревья, и проводник выбрал дорожку, ведущую к темной стене леса. Здесь, возле скучных осин, было достаточно места, чтобы разместиться к головным повозкам обоза. Остальным придется ночевать прямо на гате, посреди трясины. Подводы подтягивались в урочище еще долгий час. За это время был разбит лагерь, повозки ставили вдоль деревьев, накрывали джутом от вечерней росы, разжигали костры. Чернявый мусс принес Бариону кубок травяного чая. Фюргард отстегнул короткий оранжевый плащ. В надвигающейся темноте это было слишком яркое пятно. Звуки лютни, извлекаемой искусной рукой текса, мягко покрывали людей, готовящих себе ужин и ночлег. Где-то далеко позади на дороге ржала лошадь. — А ведь это здесь было, — сказал негромко Купчик с голой головой. Сказал, как будто сам себе. Но все спутники Бариона услышали. Уго Стерн ухмыльнулся и подмигнул замершему тексу. — Королевской дороги тогда еще не было. Рассказчик увидел, что его опять слушают. — По щевелевому болоту на подводах не ездили. Только пешком или на лошади, если бывалый человек. Жил тогда здесь такой народ, полищуки. Жили тем, что давали им лес и болото. Потом они ушли туда, на север, ближе к Эльде, подальше от короля Луитпольда. Он указал в сторону леса. Дикие места. Болото, пролески, старые каприцы, первые твердыни. Каприца. Башня или обелиск, возведенные в честь знаменательного события. Все невольно посмотрели вслед за рукой. Там угрюмой спиной к костру и товарищам стоял утес. Он что-то высматривал на небольшой просеке, уходящей от урочища на север. Его мохнатый черный конь объедал молодую ольховую порослю деревьев. Просека была проложена очень давно. Березки и осинки густо проросли через уложенные стволы. Над старой дорогой стояла мертвая тишина. — Извольте отведать ужин, господин! — позвал Тивон. Над лагерем Фюргарта плыл запах перловой каши с изготовленным по случаю зайцем. Совсем не дурной запах для проведших целый день в седле путников. Рыцарь даже не пошевелился. «Господин!» — почти жалобно повторил слуга. Голос его присекся. Баррион остановил ложку с горячей кашей у рта. «Что это там бродит?» — сказал негромко утес. «Эй ты, знаток Барик, иди-ка сюда ко мне. Что это там?» Купец на осторожных ногах двинулся к рыцарю. Округа лежала в сумраке. Наступал тот неуловимый краткий миг, когда сизые неясные сумерки превращаются в ночь. Где-то далеко на болотах кричала «Выпь!». Огоньки костров горели у леса, и на гати, делая темноту еще гуще. Баррион встал и посмотрел сбоку от костра на просеку. Что-то там было. Он переступил через седло и пошел к утесу и купцу. Спина купца была изогнута в боязливую дугу. — Я вижу, — сказал Барион. — Это что, полурослики? — Это дети, — прошептал мужичок. — Я говорил, не надо было мне тревожить их. «Ну -ка, ну -ка — Ну-ка, ну-ка. Барион прищурился и боком пошел вперед по старым бревнам, поросшим мягким мхом. Страшно ему почему-то не было. Места были глухие, низкие. Совсем не похожие на родные и торжественные леса Копертаума. Но мысли о том, что за спиной у него на болоте добрые сотни людей, и что вся его команда сейчас поднималась и бралась за оружие, не оставляли места для испуга перед нечистью. А вдруг и впрямь полурослики. Сзади он услышал знакомые широкие шаги утеса. Тот его быстро нагнал. Баррион остановился. Впереди совершенно определенно стояли две детские фигурки. Они были достаточно близко, чтобы увидеть. Это были мальчик и девочка. Они были одинакового роста. Головки у них были беленькие. Глаза смотрели на него. Страх все-таки проскользнул липкой рукой у Фюргарта между лопаток. Почему они молчат? Утес выскочил у него из-за спины и быстрыми шагами покрыл расстояние, отделяющие рыцаря от детских фигур. Или кем они были. Поросли на мгновение скрыла от Барьевна утеса, и он не видел, что там происходило. Кажется, дети пытались нырнуть в лес. Утёс возвращался. В руках он нёс двух детей, шести-семи лет. Мальчик в сером зипунчике, девочка в сарафанчике. Оба в лопаточках, Глаза их были расширены от ужаса, синие губы сжаты. Детей усадили к костру. Тего он сунул им в руки плошки с кашей, ложки. Но дети словно не знали, что с ними делать. Они огромными глазами смотрели вокруг себя. На лица взрослых, по которым бегали оранжевые сполохи огня. На лагерь. К костру подошел чернобородый купец Уна Кутасов. Он внимательно присмотрелся к детям. — Вы чьи? — спросил он, присев перед ними на корточки. Дети уставились на его густую растительность. — Не бойтесь меня, я добрый дядька. Вы здешние? — Ага, тутушные мы, — ответил, наконец, мальчик. — Тутейшие. А живем на хуторе в обалденке. — Это полищуки, — сказал купец, поворачивая лицо к Фюргурту. — А как вы здесь оказались? Почему одни? — спросил Бари, он и тоже присел на корточке. — Так дети были посмелее. — С отведок ехали, — сказал мальчик. — У сеструхи первой родился. В Рыгалях были на ответках. Телку отвели в подарок. — При упоминании подарка оживилась девочка. — Зорку отвели в подарок Аринке. А утром до дома поехали. — Хорошо. А родители где ваши? У девочки по щекам сразу побежали слезы. Охота налетела, загнала в болото, в Дрыгву. Тятю и мамку потопила. Лошадь увели, Янку сестру, а мы спрятались, — ответил ее брат. Глаза у него тоже стали мокрые. — Какая охота? — спросил барин. — Когда это было? Давно? Сегодня? — Сегодня, недавно. Лыцари черные на конях. Туда, к поскакали. Мальчик показал на старую просеку, уходящую на север. Баррион посмотрел на просику, темнота окутала лес по сторонам, тени выползли на старые бревна, на небе слабо блестели первые гвоздики звезд. — Не догоним по темноте, — сказал негромко утес, — и проводника нет. — Не догоним, если будем мешкать, — произнес Хонг. Он стоял рядом и вопросительно смотрел на Фюргарта. Барион нахмурился. — Дети там сегодня были, может, помнят дорогу. Несмело начал Тивон и осекся под грозным взглядом своего хозяина. — Да вы что? — воскликнул Уна Кутасов. — Разве можно ночью? Мы завтра в полдень выйдем с болот, а вы полезете в самую глушь. На этих болотах могут жить одни полищуки. Барион угрюмо смотрел на север, на заросшую просеку. Он знал, что отец не одобрил бы. Из-за убийства Ишти Сонетра могла развязаться настоящая война. Ему нужно было направляться к Медведям в первый ступ. У него самого было неотложное дело на Западе. В Эдин-Фиорте пропали Марта и его сын. «Я знаю дорогу на Рыгали, милорд», — сказал свободный всадник Уго Стерн. «Оруженосцам доводилось бывать там. Должен был об этом сказать, хотя я не вижу достойной причины, чтобы снова ехать в эти дикие места. Мой меч принадлежит Фюргартам, вам и решать». Или пусть решает небо, как говорит мой старик. Фюргар не повернулся. Он знал, что опытные рыцари правы, и в мальчишке Хонге говорит юность, которая всегда болезненно ищет справедливости и возмездия. Может, он сам еще мальчишка, но что будет с ним, если он начнет равнодушно отворачиваться от сферотских слез? — Если мы мужчины и рыцари, — проговорил Барион. Небо перед его лицом вспыхнуло и распалось надвое, дыхание у него перехватило. И слова застряли в горле. Над лесом, в точности над старой просекой, торжественно поднимался бело-голубой столб. Прозрачное ночное небо свернулось белесым сиянием, как яичный белок. Вдруг из-за горизонта стали подниматься черные тугие тучи. На их фоне горящий столб сиял еще ярче. Зрелище было грандиозное и невероятное. — Если это не ответ неба, — сказал Баррион, поворачиваясь к ошеломленным спутникам, то я не знаю, что еще нас вернет на путь рыцарства. Собирались скоро. Уна Кутасов больше ничего не говорил, только молча смотрел темными глазами и чесал пятернё в черной бороде, пока слуги сворачивали бивуак. Подъехали старшина обоза Еремей Вохальд и старик Зиновий Лурия. Кутасов начал им шептать, что-то показывая на столпы и на детей. Барь забрался на коня и ждал, когда можно будет тронуться в путь. Он не знал, сколько времени будет продолжаться это небесное знамение. И, положа руку на сердце, вовсе не было уверенности, что оно относилось к ним. Но старая просека была освещена как днем. Этим нужно было воспользоваться. Как знать, может быть, им будет сопутствовать удача и к утру они вернутся на прежнюю дорогу на запад. К нему подошел старик-купец Лурия. Руки он прятал в ночной плащ. — Значит, дальше вы с нами не пойдете, благородный рыцарь? — просил он. — Мы прошли самый трудный участок. Завтра вы выйдете на открытую дорогу. Вас много, и никто не решится напасть на босс. — Так-то оно так, — мелко покивал старик. — Я, милорд, не о том. Много я на своем веку видел людей с разными зверями и чудными созданиями надежды и доспехах. Все они называли себя рыцарями. Ради славы и чести они готовы были рисковать своей шеей на шумных хресталищах. Могли сложить голову за один цветок дамы сердца. Меч поверженного врага для них был самой желанной наградой. Только не видел я еще, чтобы из-за сермяжных ребятишек они сворачивали со своего блестящего пути и лезли в трясину. — Ну, значит, тебе, старик, не повезло, — холодно ответил Фюргарт. Он помнил еще, что если бы не удивительные события на небе, он мог бы и сам миновать старую просеку. Детей, конечно, они бы не бросили, пристроили бы куда-нибудь. Баррион кивнул свободному усаднику Угу и дернул узду своего коня. Нагонят. Нужно было ехать из-под острого взгляда старческих слезящихся глаз. Как объяснил Уга Стерн, до Рыгалей было несколько часов пути. И дорога здесь была только одна. Если, конечно, всадники охоты не были бесплотными духами, способными передвигаться подобно туману над трясиной. Детей посадили к себе на седло толстый Тивон и слуга Бариона Текс. Мальчик, который ехал у Текса, тихо рассказывал ему о дикой охоте. Барт с интересом слушал крестьянского ребёнка. Наклонялся к его светлой головке, задавал вопросы. «Наверное, сделает потом из этого ещё одну песню». До Барьевна долетали отдельные фразы. «Мы хотели идти под рыгве. Мы легкие и не провалимся. Но ночью на болоте сидят рапухи. Если попадешься, высосут кровь. Всю до капельки. И будешь белый, как брюхо ужа. А то и помрешь». «Рапухи?» «Страшные такие. Пучеглазые и рты большие. Ночью в деревню могут заползти. Потому детям с вечерней зорькой нужно на палате идти. А на трясине рапух полно. Там их дом родной». — А что про охоту? Ты сказал, это были чёрные рыцари. У них были рисунки на одежде. — Это дикая охота короля Витовта, — отвечал мальчик шёпотом. — С ними, если повстречаешься, то совсем пропал. Спасу от них нет, потому как они сами уже мёртвые. — Это старая легенда северо-западного края, — сказал Бариону Угостерн. Королем Витовдом полищуки называют Бариона Окаянного. «Далеко еще дороголей? спросил его Фюргарт. Впереди черной стеной выплывал очередной поворот просеки. Сияние на небе становилось как будто слабее. Далеко на востоке, за одиноким малышом, была окрашена фиолетовой кляксой обширная область неба. Это было очень странное начало рассвета, и совсем не по времени. К утру будем. Я знал, что мы не сможем нагнать банду. Даже если у них был только час в запасе. «А ты думаешь, это были разбойники?» «Кто-нибудь из местных сквайров шалит, милорд?» «Бедность, скука. Девчонку украли и лошадь увели. Не призраки же?» На рассвете фиолетовые кляксы на востоке и светящийся столб впереди угасли вместе со звездами. Дорогу и болото вокруг нее укатал густой, как кисель, ползущий туман. К деревне они подъехали, все еще погруженные в этот туман. Лошадь Барион утонула в нем по брюху. Впереди выплыли тёмные полоса тына, сток сена и хата с камышовой крышей. Перед тыном горел на палке пучок соломы, не в силах оранжевым пятном отодвинуть стену тумана. Их встречала толпа крестьян. В руках у них были колья и вилы. — Едут, едут! — раздался возглас. — Крепче, други, вместе! Покончим с охотой! Утес поспешил вперёд. Толпа крестьян отшатнулась назад, попятилась босыми ногами по пыльной улице. Очень страшен был этот огромный рыцарь на чёрном мохнатом коне. а Затопчет, ребята! Пропали вы! Заберёт душу, утащит в дрыгву. — Не трусь! Сам пришёл, айдук проклятый! Когда ещё так свезёт? Сейчас мы его поднимем за рёбра! Крепче держи вилы! Утес выше поднял знамя с красным львом, но и меч у него уже был в другой руке. Страшный и блестящий даже в этом неверном утреннем свете. Угостерн с двуручным длинным мечом за спиной ехал следом. — Дядя, дядя! — закричал мальчишка с седла слуги Текса. — Это я, Вацусь! Я лелька здесь. Это добрые лыцари. Толпа ахнула и изрыгнула из себя высокого тощего парня с соломенными волосами. «Ты, — Ты, Вацусь! Крестьянин с сомнением всматривался в силуэт садника. Мальчишка извернулся ужом и соскользнул с лошади Текса. Тивон спустил на дорогу в пыль его позевывающую сестру. Сосна она ничего не понимала и пустыми глазами смотрела на мужиков с кольями. Брат дернул ее за руку и потащил к худому парню. — Лыцари! — облегченно загудели крестьяне. — Это фюргарты! Это красный лев фюргартов! Дурни, смотрите, на кого вы вилы подняли! Это лыцари фюргартов! Толпа расступилась. Вздохнуло облегчённо, хотя некоторые крестьяне смотрели ещё с прищуром на заезжих воинов. Ну, фюргарты и что? К чему они пожаловали? Вилы, правда, опустили зубими долу. Барион в блестящей керасе, поручах и поножах ехал сквозь толпу. Крестьяне смотрели на него, снимали с голов серые мягкие триухи. — Видишь, конь хвост поднял, роняет яблоки. — Ты где, дура, видел, чтоб призраки оправлялись? — Да это принц! «Принц-лыцарь, защити нас от дикой охоты! Мочи нашей терпеть далее нет!» Утес увидел, что крестьяне успокаиваются, и положил лезвие меча себе на колено. Окружённые крестьянами путники проехали на погост. Здесь стояла изба сельского старосты и висела на дереве рында, согнутой лошадиной дугой пластина рыжего металла на верёвке. К рынде вышел смурной мужик в льняной куртке и овечьей шапке. В руке у него была толстая витая плетка. Он протянул к железке руку с плеткой, но бить в нее не стал. Крестьяне примокли сами. По высокой шапке мужика можно было понять, что это был староста или другой начальственный человек. — Я Барион Фюрберт, сказал рыцарь. — Это мои люди. Мы нашли ваших детей на старой вырубке возле щавелевой гати. Разбойники убили и ограбили их родителей. — Дикая охота! — выдохнула толпа при этих словах. Похоже, они направились сюда, продолжил барин. Вы видели их? Они проскакали ночью по улице, пан лыцарь, сказал староста. Ворот у нас в деревне нет, загородку поломали и проехали. Последний дом на краю деревни подожгли. Бабыль там жил с матерью-старухой. Сгорели они. Мужики успели от красного петуха деревню сберечь, раскатали избу их. Защити, лыцарь, от дикой охоты! Нет мочи! Пропадаем всем обществом! крикнул кто-то несмело в толпе. Так это не впервые? Спросил утес. Вся округа бедствует от этой напасти, сказал староста. За грехи наши. А что же, констебль? Спросил Фюргар. Так не доехал, покуда на нас, Пан Гук. Везде охота короля Витов доскачет. Не угонишься? Барри узнал, знал, что так выйдет, потому и медленно щевели в с решением. Мало было погнаться за разбойниками, обязательно увязнешь в местных проблемах. Но теперь так ни с чем уехать было нельзя. Дайте мне проводника к твердыне вашего лорда». Баррион напряг память. «Как его?» «Матьюшарда?» «Войцеха?» «Пана Матьюшевского, сэр, лыцарь», — поправил его староста. «Только пан Войцех помер. И его дикая охота нагнала. Теперь наш господарь, пан Кастусь». «Кастусь, Матюшевский!» «А проводника дадим, как не дать? На то наша служба!» Дорога до замка Матюшевских, который проводник называл «Гнездо», заняла весь остальной день без остатка. К слову сказать, местность стала более подходящей для путешествия верхом. Болота по-прежнему никуда не пропали, они чередовались с лесами и пролесками, но сама дорога стала значительно лучше. В низких местах она была подсыпана, осушена траншеями, а иногда встречались участки, замощенные круглыми речными камнями. Видимо, в прежние времена у хозяев этого края еще водились деньги и были амбиции. Раза два на обочине попались верстовые камни. В узоре известки можно было различить изображение остатков герба с двумя ужами. Барьон никогда раньше не встречал этот знак своего тезки, несостоявшегося короля Бариона Каянова. В древности, когда еще предания о тех событиях волновали кровь хронистов, Его герб даже вымаровали из книг. Два раза за этот день на их пути повстречались небольшие селения, и здесь тоже жили люди. Бариона всегда удивлял этот простой факт. Люди неуклонно проникали во все уголки Айкумены, обустраивали свою жизнь, рожали детей. Что ими двигает? Чем они живы? Здесь, вдали от королевской дороги больших городов, вдали от событий, которые волнуют все королевство. В этой непробудной скуке. День выдался пасмурный, низкие сиреневые булки облаков цеплялись за синие верхушки елок, в окрестных полях тоже Маревом висела какая-то сизая тоскливая пелена. Спутники Фюргарта смотрели по сторонам невесело. Бариона все время одолевали сомнения, что, вероятно, не следовало поддаваться порыву и погружаться в трясину обыденности северо-западного края. Он напоминал себе про небесный знак, но днем вся эта история воспринималась иначе. Отряд остановился на короткий привал у озерца с черной водой и рыжими кочками. Мус занялся костром, а утес сразу свистнул своего Тивона, и они скрылись за еловыми ветками. Тивон был метким стрелком и удачливым охотником, чего нельзя было заподозрить, глядя на его бочкообразное тело и вечно испуганное лицо. Баррион даже не спустился с седла. В задумчивости он поехал по топкому краю озера. Лошадь безжалостно топтала пушистую сосновую поросль. Он заехал за край ельника и поднял глаза, услышав сорочью трескотню. В один миг что-то случилось с его глазами. Он был верхом, но видел все, словно от самой земли. Короткая теплая волна прошла по всему телу, как иногда бывает с ним перед тем, как он погружался в сон. Баррион не понимал, что происходит. Он чувствовал себя другим человеком, каким-то иным рыцарем. Этот рыцарь лежал на мягкой болотной земле, как на ложе был смертельно ранен. Тело уже не повиновалось ему, и душа покидала тело. Глаза смотрели вперед на открытое пространство над болотными кочками, над черной водой. Там плавно скользили среди желтой травы, а может, над ней, всадники на бледных лошадях. Их было дюжина или больше. Двигались они бесшумно. За их спинами развивались черные плащи, руки лежали на поводьях. Оранжевый закатный свет струился из-за их фигур и смазывал мелкие детали. Они скакали и скакали по болоту целую вечность. «Я умер и ухожу», — равнодушно подумал Барион. «А это мои проводники». Сзади за спиной раздался треск ломаемых сучьев. Звук этот прозвучал громко, как от падения целого дерева. Он словно разодрал страшное видение на болотном гавелене. На торфянике остались лишь вытянутые тени. Барион вздрогнул. Кровь двинулась по онемевшим членам. Он не видел больше перед собой всадников. На том берегу шевелились сеними ветвями острые ели. Барион с трудом повернул одеревеневшую шею. Из ельника выехал утес. Рука его отодвинула в сторону колючую ветвь. Глаза товарища смотрели в глаза Бариона. — Охота! — проговорил Фюргард. — Больше ему нечего было сказать. Он опять понимал, что сидит в седле своей лошади, и на открытом пространстве впереди никого нет. Оруженосец увидел, как Фюргарт бледнеет лицом и заваливается на бок. Его крепкая рука предотвратила падение Бариона. Они возвращались в лагерь. Утес ехал рядом с Фюргартом, готовый снова схватить господина за плечо, но он видел, что лицо рыцаря опять порозовело. Никаких вопросов он не задавал. А Барион не смог бы решиться задать свой. «Видел ли оружие, носит что-нибудь, когда нашел его там?» «Нужно бы вам, милорд, подкрепиться», — сказал утес, вытаскивая, протягивая ему фляжку. «Когда вы последний раз ели?» Барион скинул голову, делая два глотка, обжигающие раки. Замок Матюшевских стоял на высоком холме над медленной рекой. Он был сложен из грубо отесанных каменных блоков черного и серого цвета. Крепостная стена была полуразобрана и осталась только со стороны въездного моста. Ворота тоже отсутствовали, но стояли две сторожевых башни, между которыми они когда-то находились. По всему облику замка, по его приземистости, по крепкой простоте сразу угадывалось, что строили его в незапамятные времена. В бытность четырех королевств, а может, и еще раньше, путники проехали между башнями, поднимая вверх головы. На одной башне висел герб с белой длинноносой птицей, красный клюв и ноги. Короны на головой нет, вместо нее три серебряные звездочки. На другой башне барельеф был некогда сбит, и сейчас можно было только угадать следы герба короля Окаянного. Дорога на холм шла через запущенный сад. Только возле самых стен замка, рядом с широкой каменной лестницей, в пять ступеней, деревья были пострижены. Это еще больше усиливало впечатление общей заброшенности усадьбы. Но замок был жив. Все немногочисленные окошки и проемы светились живым теплым светом. Возле стен горели жаровни, ступени были освещены факелами, внизу, под круглой стеной башни, белел зев декоративного грота. В нем была устроена канавязь, и она была вся заполнена лошадьми. Появились слуги и приняли коней путников. Барриона попросили проследовать наверх, по лестнице. Фюргард переглянулся с утёсом. Их как будто ждали. Может, староста послал вперёд посыльного, а может, их с кем-то перепутали? В сопровождении двух своих оруженосцев Барион поднялся по ступеням на широкую подкову верхней площадки. Здесь была слышна музыка струнных инструментов и рожков. С двух сторон от прохода в стене свешивались узкие красно-белые стяги. В дверях музыка стала громче. Рыцари вошли внутрь, вступив в пятно яркого света на каменном полу. Перед ними предстал вместительный зал с высоким потолком, который не угадывался при взгляде на здание снаружи. Везде горели огни светильников. В зеве большого камина под веселую мелодию плясало жаркое пламя. Ближе к одной из стен стоял длинный стол, и за ним сидели десятки разодетых мужчин и женщин. В центре зала молодые люди танцевали быстрый танец, Звонкая музыка заглушала шарканье и стук обуви по каменным плитам. Они попали на пир. Барион стянул с головы промокший от пота войлочный подшлемник и оглянулся вокруг. Утес стоял буквально как скала, равнодушно взирая на празднество с высоты своего недосягаемого роста. Его нисколько не заботило, что он был в походной одежде с грязным плащом за спиной. Риэрт во все глаза смотрел на танцующих. Среди них было немало прихорошеньких молодых девушек. Совершая фигуры, рукой они придерживали край платья. Да так, что были видны туфельки на каблуках, и не загорелый икры ног. Вот тебе и дикий северо-западный край. Юноши были в шерстяных дублетах, с вышивкой гербов по конве, в ярких рейтузах и остроносой обуви, на поясах только маленькие церемониальные кинжалы. Такими только орехи раскалывать. «Пожалуйте, пожалуйте, панове!» Вошедшим приблизился господин в чёрном блестящем жакете с белым воротником. — Осмелюсь представиться. Каштелян его светлости — Самусь Кривицкий. К вашим услугам. Прошу вас пройти к имениннику. — Вот как, — сказал утёс Бариону. — С болота прямо к жареному гусю. — Удачно. Фюргарта провели через танцующие пары к длинному столу. Пары прерывали пасы руками и ногами, расступались и оглядывались на звон его поножи и на оранжевый плащ. Еще большее впечатление производил утес, следующий за своим господином. Управляющий тихонько взял Бариона под локоток, что слегка его позабавило. — Вы, может быть, уже наслышаны про наши напасти? Я говорю про дикую охоту. Но, прошу вас, сэр-рыцарь, не беспокойте именинника. Он слаб нынче здоровьем. Во главе стола в кресле с высокой спинкой сидел мальчик с бледным лицом и темными глазами. На голове у него была бархатная шапочка с павлиньим пером сбоку, пристегнутым красным камнем, под шапочкой светлые короткие волосики. При приближении Бариона мальчик слез со своего места и поспешно протянул руку в парчевой перчатке. — Очень рад, милорд, — сказал он ломающимся голосом. — Это большая честь для меня. Фюргарты очень редко посещают своих вассалов Мутюшевских, а может быть и никогда. — Так случилось, сударь, — сказал Баррион, усаживаясь в предложенное кресло подле правой руки именинника, — что я направлялся на запад по воле моего отца Ярла Деррика. Близ велевой гати мы нашли двух местных ребятишек. Они потеряли своих родителей. — И славно, милорд! Возле плеча парнишки склонился коштелян и со значением посмотрел на Барриона. — Этот случай привел вас прямо в гнездо Матюшевских на празднование совершеннолетия пана Кастуся. Воистину, говорится, случай — это настоящее прозвище Создателя. — Вот как? Вам исполнилось четырнадцать? — повернулся к имениннику Барион. — Через одну луну исполняется. — опять вмешался Каштелян. — Так повелось, что сие события в роду Матюшевских отмечают заблаговременно. — Из опасения, что дикая охота помешает, — добавил мальчик. Он во все глаза рассматривал Бариона, его доспехи, мечи, серебряных львов на дублете. — А скажите, сударь, Капертаум и Первый Уступ — большие города? — спросил он. — Да, но Пархим и Эдинсиорт еще больше. — А правда это, что там на улицах всю ночь горят огни? — В Эдинсиорте, Королевский холм и Портовая улица, пожалуй, Пархим — совсем особое поселение. Площадь возле ратуши залита удивительным голубым светом. На Эльде на сторожевых башнях стражники порой включают большие фонари, называются прожекторы. Тогда в лесу за поллиги видны на деревьях листочки. — Вот бы увидеть эти чудеса, — сказал мальчик. — Увидите, пан Костусь, — сказал Каштелян, заботливо поправляя шейный бант на бархатной курточке мальчика. — Вступите в силу и поедете посмотреть на столицу, и нам дурнем еще расскажете. — А где это мой славный Костусь? В зал ворвался высокий и грузный господин. Его окружал десяток сквайров. За ним следовали деловито все обнюхивая рыжеглазые поинтеры с обрубленными хвостами. — Вот он! Глядите все, господа, какого хозяина края я вам выпистывал! Кровь с молоком! Костусь Матюшевский встал со своего кресла. На худеньком личике появилась слабая улыбка. «Это — Это Базыль Гук! — проговорил Каштелян негромко. — Наш констебль и опекун пана Костуся. Подвинувшись совсем близко к плечу Фюргарта и еще понизив голос, он добавил «Приходится ему сводным дядей. Бастард, видите ли?» Барин нахмурился. Это указание на особые свойства нового гостя задело что-то в его душе. Раньше он не придал бы этому факту такого значения. Констебль, между тем, скоро и шумно шел к племяннику, сердечно раскрывая широкие объятия. Одежда на нем была облачением воина. Только свободные рукава были перетянуты серебряными кольцами. Музыка прекратилась, танцующие дамы и кавалеры поспешно убирались с пути рыцаря. «Дай-ка я тебя обниму!» Он подхватил мальчика и легко оторвал от пола. «Ого, как «Ох, какох, шляхтич вырос! Молодой Витязь! вид! А что я привез моему дорогому племяннику на совершеннолетие? Ну-ка!» Констебль отпустил именинника, словно достаточно его взвесил, и обернулся ко входу. Ударил ладоши. «Вносите! Где она?» Двое молодцов потащили к лестнице большой прямоугольный предмет, затянутый в дерюшку. Чувствовалось, что вес эта штуковина имела немалый. Подарок подняли вверх на несколько ступеней, чтобы всей ассамблее было видно, и разорвали покров. Перед публикой предстала большая картина в массивной раме, из переплетенных золотых листьев. Это был портрет. На нем по грудь был изображен рыцарь в серебряном панцире, светлые волосы с непокрытой головы опускались на широкие наплечники. С грозным прищуром рыцарь смотрел в зал на онемевшую публику. — Ага! Ну что, не узнаешь? — Конечно! — воскликнул Базыль Гук. — Откуда? На герб смотри! Это славный пращур твой, а заодно и половины местного шляхетства! «Лыцарь-матюш! Рыгор-матюшевский! Что бы все они имели куриное семя! Мальчик должен помнить своих славных предков! Так, добрая ассамблея собралась, сейчас мы посмотрим, кто посмел не прийти на торжество моего племянника!» Он остановился в центре зала. Под его ногами лежал мозаичный герб с долгоносной птицей. Констебль по-хозяйски обвел все собрание своими жгучими глазами. Было видно, что этот человек привык к вниманию и безусловному уважению своей персоны. Разве был он здесь не самый видный и осанистый шляхтич? Мужчины отвечали ему почтительными взглядами, наклоняли стриженные головы. Дамы приседали в легком полупоклоне. Тут глаза мужчины встретились с фиолетовыми глазами Фюргарта. Лицо его вдруг стало вопросительным. Бариону даже показалось, что он на миг растерялся. В следующий момент констебль уже шел к нему. Шляхчич подошел почти вплотную к Бариону. Лицо его изображало одновременно радушие, почтение и сдержанное собственное достоинство. — Сэр Барион! — он ударил себя по пластине грудного доспеха. — Приветствую вас, милорд, в северо-западном крае! Какая честь для нашего скромного собрания! Преданный вассал славного дома фюргартов Базиль Гук ждет ваших приказов! Барион подивился, как скоро констебль сориентировался, кто перед ним. У этого человека должен быть острый и быстрый ум. Как не доставало нашему захолустью такого блестящего лыцаря! Образца для подражания молодежи! Мы тут совсем одичали в наших болотах. Извольте видеть, ясновельможный пан, как по-простецки мы веселимся. Крепкое вино и незамысловатые пляски под гудок. Главное, чтоб кровь в жилах играла, — сказал Барион. И сердца были открыты. И будет добрый праздник. «Слыхали, господа, мудрые слова чистосердечного мужа? Воистину, ясновельможный пан, поднимем кубки за здравие нашего господаря, Костуся Матюшевского. Пусть меч в его деснице верно служит долгие годы красному льву. Судьбы и славы! Желаю все в его руки! Здравия!» «Здравия, здравия!» — закричало собрание. Кубки в руках поднялись в воздух и были опустошены. Констебль с силой припечатал свой сосуд об стол. Он повелительно поднял руки с серебряными обручами и хлопнул в ладоши. Музыканты ударили по струнам, а Гук отвернулся к своим подручным и стал отрывисто им что-то говорить. им Барьевну опять овладел молодой Матюшевский. Тот принялся расспрашивать его о чудесах новых людей. Не такие уж неотесанные были эти дворяне, и их интересовали события за пределами их болот. Соседи по столу очень внимательно слушали Фюргарта. Баррион, как всегда на публике, почувствовав общий интерес к своим словам, начал говорить кратко, только по делу, отбрасывая всякие эпитеты. Словно давал рапорт. Через три или четыре человека в своем ряду, как раз напротив места, где посадили Хонга, он краем глаза заметил на праздничной одежде одного из гостей желтый и белый цвета. Это привлекло его внимание. Цвета были более привычны для благодатного края. Между тем подошел управляющий Каштелян, который сообщил Фюргурту, что его люди накормлены и прекрасно устроены на ночлег во флигеле. Баррион поблагодарил и опять взглянул направо, чтобы рассмотреть получше наряд кавалера, не ошибся ли он. Но, видимо, ошибся. Сплошь красное и белое, да сталь и кожа. Празднество было в разгаре, шумная музыка была не столько искусна, сколько удобна тем, что перекрывала гомон подвыпившей местной знати. Один голос уже же смог возвыситься настолько, чтобы быть услышанным во главе стола. «Почему пан Матюшевский так скверно обходится со своими гостями? Мы славим его, пьём его здоровье! А он даже не поднял свою чарку!» Мальчик сполз со своего высокого кресла, вытянулся перед столом и поднял в руке стеклянный кубок с красным напитком. Гости за длинным столом приподнялись, в ожидании они повернулись к имениннику. Мальчик под их взглядами приложил сосуд к губам и сделал глоток. «Ха! Это все? Вот так лыцарь! Это наш теперешний представитель шляхетства? А я говорю, стыдно мужчине и шляхтичу сидеть сидним в замке и бояться высунуть нос свой наружу, как нежной паненьке. Да успокойтесь, сударь, как вы смеете! Ну-ка, пан Верозуб, убери свою руку, а не то я выдерну ее с корнем». На открытое место выскочил видный сквайр в крепкой куртке телячьей кожи. Он был одним из тех дворян, что прибыли вместе с Базылём Гуком. Черты лица его были утончёнными, черная бородка и усы аккуратно подстрижены. — А я ещё раз скажу! — заявил он громко, глядя в сторону виновника пиршества, Кастуся Матюшевского. — Только баба может прятаться от судьбы за каменными стенами. А потомку славного Рыгара Матюшевского это позорно! Шляхта вокруг Фюргарта почему-то не спешила окоротить молодчика. Кроме этого молодого дворянина в допотопной бронзовой керасе, который пытался схватить того за рукав. Может быть, уже все сталкивались с его характером? Нужно признать, Сквайр был весьма внушителен. Широкая грудь, облаченная под курткой в легкую кольчугу, крепкие руки. Он был на полголовы выше Бариона. Ну хорошо, а где же стражники? Что происходит? — Баррион положил руку локтем на стол и встал, поворачиваясь к нахалу. Он, конечно, не знал, может, здесь какая-нибудь старая история. Может, у Дебашира есть серьезные резоны так себя вести, какие-нибудь родственные дела. Но айдук побери. Он по-хамски разговаривает с природным лордом края в присутствии Фюргарта. Заодно это можно лишиться своих ушей. — Что, сударь? — кнул молодец пальцем в направлении Барриона. Вам есть что мне сказать? «Заезжий учитель для нашей жизни?» «Да. Я хотел бы поучить вас манерам», — начал Барион. Краем глаза он увидел, что в середине стола встают утесы и Хонг. Рядом с наглецом с Грацией Зубра вдруг оказался Констебль. Он схватил молочек за плечо и хлестко ударил по лицу. Из носа Бузатера побежали две кровавые струйки, заливая ему губы и подбородок. Он слепо схватился за клешню Гука, пытаясь оторвать ее от себя. Протяжно звякнула сталь, это утес широким жестом вытащил из ножен свой меч. Он подходил, готовый ударить сквайра, надерзившего его лорду в основании шеи. Публика поспешно отпрянула в стороны. — Господа, господа! — вскричал Базыль Гук. — Мы же на именинах! А ты, ворлась, не смеешь дерзить нашему гостю! — Кто ты такой перед ним? — Забылся? Так я тебя научу, пьяная скотина! — Я не позволю! — Что? Да кто ты такой, Орлик? Забыл, каким я тебя подобрал? С глаз моих! Уберите его и засуньте в темную! Сквай расхватили за руки угрюмые люди Констебля и, толкая в спину, повели к двери в сад. Констебль повернулся к Фюргарту. На его широком лице, украшенном букенбардами, дрожала заискивающая улыбка. — Не изволь гневаться, ясно-вельможный пан! — Это мой человек, ворлась в Шебеку. Справный хлопец, но горяч. Да и что скрывать, к вину не равнодушен. Забылся. Прости его великодушно. Я сам Шельму проучу, с него и то много будет. Констебль положил широкую ладонь на предплечье Фюргарта, и Баррион внутренне передернулся, хотя лицо его осталось спокойным и почти равнодушным. Он не переносил, когда чужаки дотрагивались до него, особенно демонстрируя свое расположение. — Прошу, пан Фюргард, забудь, что было. Без таких забияк уж совсем скучно было бы жить в нашем краю. Вот, держу его подле себя. Баррион кивнул утесу, который выжидательно смотрел ему в лицо, и холодным голосом обратился к Гуку. — Раз уж речь зашла о скуке, я хотел, констебль, получить от вас объяснение, что происходит в веренном вам северо-западном крае. Население жалуется на какую-то дикую охоту. Я был вынужден прервать свой поход. Темный народ, ясный вельможный пан, придумывает себе байки. Банда у нас завелась. Всегда такое случалось, а сейчас просто особо оголтелые сырые головы случились. Хотя и охоту увидел. Едва уцелел. Но до всего сейчас не расскажешь. Должен сейчас уйти. Дела во имя Красного Льва не терпят. Но нижайше прошу посетить мое скромное имение в Ольховке. Все и оговорим. Утес громко уронил тяжелый клинок в ножны и положил руку на навершие меча. Ему тоже не нравилось, что констебль так близко подошел к его лорду. Оруженосец Бариона в хмуром ожидании смотрел сверху вниз на весьма немаленького констебля. Гук осторожно убрал ладонь с предплечья Фюргарта и, улыбаясь, развел в поклоне руки. — Должен идти, панове. Служба! — он попятился к дверям. — Грубый человек! — сказал господин Кривицкий, появляясь как тень рядом с плечом Бариона. Дверь за внушительной фигурой Констебля уже затворилась. — Позор для шляхетства этот, ворлась Шибека! — А пан Гук ему покровительствует. — Видать, полезный человек в хозяйстве Констебля. Рука руку моет. Но рано или поздно его воспитанник укусит хозяйскую руку. — Наперед вижу, сударь. — Погодите-ка, — сказал Фюргарт и направился к дверям. — Если это снова вести о дикой охоте... — Не хочу время терять. Нужно с этим быстрее разобраться и вернуться на...» В висках его застучало при одном только упоминании охоты. Сразу припомнились летящие косые тени и дурнота. Что за странный морок? Пора с этим кончать как можно быстрее. Утес и Хонг поспешили за ним. Баррион вышел на площадку над садом и оглянулся. Констебля уже не было видно. Наверное, спустился в сад по лестнице к коновязи. Внизу, возле грота, он увидел видную фигуру Шибеку. Сквайр держал под коня и о чем-то разговаривал с рыцарем в глухом плаще. Его собеседник уже ставил ногу в стреме. Они заметили у себя над головой появление Фюргарта и прервали разговор. Фигура вспрыгнула в седло, поклонилась Бариону и его спутникам и скрылась. Барион ясно увидел, как блеснула серебряная застежка на плаще. Он не успел рассмотреть, какой знак на ней изображен но уверенно знал, что местное шляхетство не имеет этой манеры — носить на одежде знаки своего дома в виде броши. Ворлась Шибека тоже поднялся в седло и чинно поехал вслед за офицером в сторону привратных башен. Глаза его изображали вежливые равнодушия, но Барион чудилось, что уголки его губ кривились в похабной усмешке. Фюргард против своей воли вспыхнул всем сердцем, Ему захотелось немедленно стереть эту улыбку с губ нахала. Распахнулись двери, выпуская на площадку звуки музыки. Наружу выскочили господин Кривицкий и пара затянутых в тесную одежду лакеев. — Что ж вы, господа, — сказал он, — пан Кастусь просит вас вернуться за стол. Вечер еще не окончен. Вас ждет и ночлег. — Я докладывал. Ваши люди, поди, уже второй сон смотрят. И вам, сударь, потребно остаться. В башне готовится комната. «В наших краях не принято покидать стен после заката солнца!» Баррион со своими оруженосцами должен был вернуться к торжеству. Почти сразу к нему подошел молодой Сквайр, который пытался осадить Шибеку. Он был тщательно надраенной бронзовой керасе. Такие же доспехи, только покрытые зеленым налетом веков, лежали в Купертауме, в гроте склепа памяти, на холме астралистов. Олезь, Верозуб, к вашим услугам, милорд!» — представился молодой шляхтич. Его водянистые глаза с торжественной серьезностью смотрели с худощавого треугольного лица. Тонкая рука сжимала рукоять меча на поясе, выдавая сильное душевное волнение Сквайра. — Я должен просить у вас прощения за эту безобразную сцену, устроенную прилюдно. В этом я вижу оскорбление традиций шляхетства. Мы, должно быть, сильно упали в ваших глазах. — Вовсе нет, сударь, — сказал Барион, останавливая рукой утеса. Руженосец увидел угрозу в нервном жесте молодого Сквайра и уже выставил вперед свое могучее плечо. «Тут у нас давние игры вокруг этого кресла, в котором сидит бедный мальчик. Это сейчас и вылезло на сцену во всем своем безобразии. Очень многие недовольны тем, что рот Матюшевских никак не закатится. Вас еще обязательно познакомят с нашим фольклором. Вы, наверное, уже слышали про дикую охоту короля Витовда. Только о ней в последнее время и слышу». Уверяю вас наперёд, что это обычные суеверия тёмного народа. Ничего не суждено, всё в руках, вы полагаете. Вас будут убеждать, что в последнее время охота скачет по нашим болотам чуть ли не каждую луну. Каждый второй настаивает, что самолично видел её. Я посвятил этой легенде несколько лет своей жизни, гонялся по горячим следам, всё напрасно. Я мог бы рассказать вам о многом интересном, что у нас тут происходит. «Все помешались на сокровищах короля Витовда. Вечные интриги. Но не все мы таковы. Прошу вас, сударь, по случаю посетить мое скромное обиталище в Ауконосовке. Вы сможете увидеть настоящий древний форпост первых урбантингов. Даже это древнее гнездо Матюшевских покажется вам вчерашней постройкой». Он поспешил откланяться. Рядом терся вездесущий Каштелян Кривицкий. Управляющий неодобрительно смотрел на молодого сквайра. Поднятые плечи и руки Каштеляна, сцепленные за сутулой спиной, каким-то удивительным образом одновременно демонстрировали глубокое пренебрежение к Шляхтичу и почтение к высокому гостю. «Этот молодой Верозуб тоже из рода Матюшевских», — проговорил он доверительно Бариону, когда дворянин отошел. «Еще один родственничек пана Кастуся. Если с нашим господином что-то случится...» Он первый претендент на владение гнездом. Уверен, он только и ищет возможности попасть в подвалы гнезда. Верит в эти сказки о золоте пана Рыгара. Нашел повод просиживать наши библиотеки, не знаю, как отвадить. Говорит только о шляхетской чести, но куда ему с его безнадежно пустыми карманами? Вечно суется со своим «ничто не суждено». Интриган и болтун. Как вы его! — пробормотал Фюргард. Мне, напротив, он очень показался. — Как вам будет угодно, ясно пан, — поклонился управляющий. — Мы только по совести служим его милости пану Костусю. Люди мы недалекие, можем увлекаться. Может, что и лишнего наболтал. Прошу простить покорно. Только одно могу сказать. Если вам напели, что в замке есть сокровища, не верьте ни одному слову. Все пустое и даже дичь. «Да-да, уверяю вас!» Какой-то мелкий айдук подстегнул Бареву задать Каштеляну еще один вопрос. «Разве?» «Странно. Я читал в одном манускрипте по этому поводу приинтереснейшие указания. Может, нужно внимательнее посмотреть в старых хрониках? У вас хорошая библиотека?» «Довольный, но, как всегда, с совершенно ровным лицом, он отвернулся от обомлевшего управляющего. Праздничный вечер уже подходил к концу». Именинника по малолетству увели почевать, да он уже и сам клевал носом. Крепкое вино разрумянило его бледные щеки, но заставило уронить голову на грудь. Громадный портрет неприятного рыцаря стоял, покинутый возле стены. Гости, как и сказал господин Кривицкий, по местному обычаю оставались ночевать у хозяев. Благо замок был обширен и почти необитаем. За окнами уже царила глухая ветреная ночь, шляхетская молодежь еще продолжала извечную игру с противоположным полом, парочки искали случая и разбредались по запущенным коридорам. Вот заполошно пробежала по скрипучему паркету потерявшая дочку Матрона, возле камина несколько крепких старичков с красными яблоками щек и лукавыми подбородками, перетирали местные дела и слухи. Графинчик с янтарным напитком неуклонно терял своё содержимое. Эти мелкие лендлорды могли так просидеть до утра, наслаждаясь обществом друг друга и кальвадосом, но основное собрание уже покинуло зал ассамблеи. Оказалось, это было ещё не последнее происшествие этого вечера. Открылись двери, и в проёме появился слуга Бариона, Барт Текс. Даже сейчас его лють не была с ним. — Там делегация! — — сказал он, отправляя инструмент на ремне за спину. — Хотят непременно говорить с паном Фюргартом. Люди, ждущие по своей надобности высокого гостя, стояли возле стены замка, освещенные факелом, который временами принимался трещать горящей смолой. Перед ними, или, вернее сказать, над ними, на ступеньках, стоял вездесущий коштелян Кривицкий. — Пан Самусь, — говорил глухо мужчина в длинной белой тужурке и заячьей шапке с блестящим козырьком, — нам хоть умри! — Нужно повидать принца нашего господаря Фюргарта. — Вот еще глупости. Думаете, молодому льву только и дело, что с сермяжным народом говорить? — А ты скажи ему. Может, он и не побрезгует? — Что здесь? Барион вышел вперед и встал рядом с коштеляном. Утес одним движением отодвинул управляющего на несколько ступеней вниз. Крестьянин Зайчий Шарки снял ее с головы и поклонился в пояс. За ним этот жест повторила вся компания просителей. Помилуй, ясно, вельможный пан Лыцарь. С нижайшей просьбой мы к тебе. Говорите. Жизни нам не дает дикая охота. В гости в соседнее селение не поедешь. В лес за дровами или сено косить в пойме опасаемся. В поле свое в одиночку выйти уже боимся. Всегда могут налететь черные всадники короля Витовда, ограбить или в болото увлечь и замордовать. Нет больше нашей мочи так жить. «Но у вас же есть власть. Лорд Матюшевский над вами. Констебль Базыль Гук здесь, королевская десница. Призван следить за порядком. Обращались вы к нему? Если вы говорите о неуловимых призраках, то я не могу избавить вас от потусторонних сил или суеверия. Здесь вы сами должны превозмочь ваши страхи. А если безобразничают живые люди из плоти и крови, укажите их. И мы применим силу и учиним следствие». Крестьяне молчали и нерешительно смотрели на Фюргарста. «Или большие люди причастны к этому? Ну, пришли, говорите!» Кривицкий опять вскочил на верхнюю ступеньку, предусмотрительно обойдя утесу с другой стороны. «Да нечего им сказать!» — крикнул он, показывая, обречительно пальцем на мужика с блестящим козырьком. «Это староста мутит воду! Потому как должники они вечные со своей общиной! Все свое лихо на болотных хайдуков списать готовы!» Вот вечно жалеешь вас, прощаешь. Все оттягиваешь с недоимками. А вы с жалобами своими к высокому гостю. Позорите пана Матюшевского. Идите домой, пока ночь совсем не устоялась. Как же вы будете до села идти, а? Охота же в ночи!» Один за другим сконфуженные крестьяне пропадали в темноте. Староста ушел первым. Это они при управляющем побоялись указать виновника. — сказал Риарт Хонг тихо в спину Бариону, пока они шли за господином Кривицким по коридору. Гостей вели ночевать в главную башню. Каштелян пытался увести Бариона одного, но утес невежливо подтолкнул управляющего в спину и велел везти на ночлегах всех вместе. — Ничего, устроишь нас как-нибудь. Из коридора они перешли на винтовую лестницу и с нее попали в огромную опочевальню. Помещением давно не пользовались, но было видно, что перед их приходом пытались навести какой-то порядок. Деревянные полы были свежеотмыты, стол у бойницы даже отскоблен. Кровать была только одна, железная, с большим знатным пуховым ложем. «Но я говорил...» — развел руками Каштелян. «Место готовили для сэра-рыцаря!» «Это ничего...» — ответил Утес, снимая со стены огромный гобелен и бросая его на пол стены. — Ты только пришли служанку с тюфиком. — И знаешь, пан Самусь, если она будет безобразной и старой, уж утром не взыщи. — Надо бы завтра наведаться в это село. Оно же где-то неподалеку. Без лишних ушей крестьяне будут смелее. — Продолжил Хонг, когда управляющий ушел. — Да, Риорст, я так и подумал. — При случае... — ответил Фюргард. — — Я думаю, что мы здесь увязнем в их делах, — заметил Утес. — Стоит только ступить. Одно слово — болото. Болото и есть. Он обнаружил возле камина старое, но крепкое еще кресло, набитое конским волосом. Шумно упал в него и со стоном вытянул ноги. — Все равно мы уже здесь, — сказал однодворец Уго Стерн. — Может, завтра все выяснится? С чистым сердцем поедем своим путем. — Хорошо бы. — Вы не видели, как юный лорд Матюшевский отреагировал на подарок дяде? — спросил Фюргар. Я думал, что он запустит в портрет кубком с вином. Чуть удержался. Он помолчал, вспоминая молодого шляхтища Верозуба и уверение Кривицкого, что в замке нет никаких сокровищ. — Смотрите, смотрите! — позвал их от окна Хонг. — Что это он делает? Баррион и Утес мягко подскочили к парню, только тихонько скрипнула половица под весом оруженосца. Чуть внизу, напротив их башни, по галерее осторожно двигалась легко узнаваемая по белому воротнику фигура. Это он? Конечно. Вот неугомонный барсук. Это он какие-то книги несет из библиотеки. Перепрятывает. Ну, коштилян. Весь в трудах. Барьон увидел, что следом за фигурой управляющего легко скользит другая тень. Кто-то еще не оставлял без присмотра пана Кривицкого.